Усиление вовлеченности в текущие эмоции Вовлеченность в текущие эмоции означает переживание нынешнего эмоционального состояния без критического отношения к нему, без попыток его сдерживания, блокирования или отвлечения. Основная идея состоит в том, что проявление болезненных эмоций без ассоциации с их отрицательными последствиями устранит способность этих эмоций к стимуляции вторичных отрицательных эмоций. Обычные последствия критического отношения к отрицательным эмоциям и их определения как плохих чувство вины, гнев или тревога при переживании подобных эмоций. Добавление этих чувств к уже существующей негативной ситуации еще больше усугубляет страдания и затрудняет их переносимость. Очень часто пациенту удалось бы успешно пережить неприятную ситуацию или болезненный эффект, если бы он мог избежать чувства вины или тревоги за свои болезненные эмоции.